Хотя Квентин не чувствовал себя обязанным французскому королю, который, замышляя отдать графиню Изабеллу во власть Гийома де Ламарка, рассчитывал по всей вероятности, что молодой шотландец будет убит, защищая ее, юноша все же считал себя не вправе обмануть доверие Людовика, искреннее или притворное все равно, и потому ответил, что для него было достаточно приказаний его ближайшего начальника и что он ни о чем больше не расспрашивал». «Довольны этого, — сказал граф. — Все мы знаем, что король не позволит начальникам своей стражи рассылать стрелков по белу свету в качестве телохранителей, сопровождающих странствующих принцесс, если у него нет при этом какой-нибудь политической цели. — Да, трудненько теперь будет королю Людовику утверждать, что он ничего не знал о бегстве дам де Круа после того, как станет известно, что их сопровождал стрелок его гвардии». И куда же, позвольте спросить, господин Стрелок был направлен в ваш путь? Вльешь, граф, ответил Квентин, Вльешь, ибо дамы хотели отдаться под покровительство покойного епископа. Покойного? воскликнул граф до Кривкер. Разве Людовик де Бурбон умер? Герцог ничего не знал о его болезни. Когда же и от чего он скончался? Он покоится в кровавой могиле, граф если только убийцы погребли его останки. «Убийцы? Пресвятая Матерь, но ну это невозможно, молодой человек!» Я собственными глазами видел, как совершилось это злодейство. Видел и много других ужасов, граф. «Видел? И не защитил доброго прилата?» — воскликнул граф. «Вы должны были поднять весь замок против убийц. Да знаете ли вы, что видеть такое преступление и не воспрепятствовать ему это гнусное святотатство?» «Короче говоря, граф», — сказал Дорвард, — Прежде чем совершилось это убийство, замок был осажден и взят злодеем Деламарком с помощью восставших жителей Льежа. «Я поражен как громом», — сказал Кривкер. «Льеж восстал. Шонвальд взят. Епископ убит. О, вестник несчастья. Никто еще никогда не приносил столько горестных вестей. Говори, знал ты о восстании, о приступе, об этом убийстве? Говори, ты, стрелок любимой гвардии Людовика, «А все это дело его рук. Он и никто другой направил эту стрелу. Говори же, или я велю разорвать тебе на части дикими лошадьми!» «Если даже вы это сделаете, граф, то вы и тогда не вырвете у меня признаний, недостойных чести шотландского дворянина. Я знал об этих злодействах не более вас. Я так далек от участия в них, что боролся бы со злодеями до последнего издыхания, будь у меня хоть какие-то средства для борьбы. Но что я мог сделать? Их было сотня, я один». Главной моей заботой было спасти графиню Изабеллу, что, к счастью, мне удалось. И все-таки будь я поближе к тому месту, где бедный старик был так бесчеловечно убит, и отстоял бы его седую голову или отомстил за нее. Во всяком случае, я громко выразил свое негодование и этим предупредил дальнейшие ужасы. — я верю тебе, юноша, — сказал граф. — Ты не в том возрасте и не такая у тебя натура, чтобы тебе можно было поручить... Подобное кровавое дело, хоть ты достаточно новострился по части охраны дам. Ай, ну, бедный, бедный, благородный епископ. Убит в своем собственном мирном жилище, где он так часто принимал странников с истинно христианским милосердием и княжеской щедростью. Убит чудовищем, кровожадным злодеем, не побоявшимся осквернить дом, где он вырос» не побоявшимся обогреть руки кровью своего благодетеля. Но или я не знаю Карла Бургунского, или его месть не замедлит разразиться так же неумолимо и жестоко, как жестоко и бесчеловечно было само преступление. Нет, я не хочу сомневаться в правосудии Божьем. Если же убийца не будет наказан... Тут граф выхватил меч, ударил себя в грудь обеими руками в железных рукавицах с такой силой, что зазвенела кольчуга, потом поднял их к небу и торжественно продолжал. «Тогда я, Филипп Кривкер де Карде, даю клятву милосердному богу, святому Ламберту и трем кельнским царям, что у меня не будет других помыслов, кроме мщения за смерть благородного Людовика де Бурбона». Я отомщу его убийцам, где бы я их ни нашел — в лесу, или в поле, в городе, или в селении, в горах, или в долине, при королевском дворе, или в храме Господнем. Обрекаю на это все мое достояние, мои земли и замки, друзей и вассалов, мою жизнь и честь, и да помогут мне Бог, святой Ламберт Лиежский и трое кельнских царей. Облегчив свою душу этой клятвой, — Граф де Кривкер мало-помалу опомнился от изумления и ужаса, в который привел его страшный рассказ о трагедии, разгравшейся в Шонвальде, и принялся расспрашивать Квентина о подробностях ужасного злодеяния, который Дорвард, не имевший ни малейшего желания выгораживать Деламарка, передал графу с полной откровенностью. «Но эти слепцы! Эти непостоянные вероломные твари! Эти льежцы!» — в бешенстве воскликнул Кривкер — «Как они могли, как решились вступить в союз с таким беспощадным разбойником и убийцей? Как они осмерились умертвить своего законного государя?» Здесь Дорвард поспешил сообщить разгневанному бургунцу, что жители Льежа, или, по крайней мере, лучшие из них, хоть и возмутились против своего епископа, но не имели, по-видимому, намерения содействовать гнусному замыслу де Ламарка, что, напротив, если бы это было в их власти они бы никогда не допустили этого убийства и были поражены ужасом, когда оно совершилось. «Не говори ты мне об этом лживом подлом сброде!» — воскликнул Кривкер. «Когда они восстали против государя, единственный недостаток которого заключался в том, что он был слишком добрым господином для этих неблагодарных рабов, когда с оружием в руках они ворвались в его мирный дом, что они могли замышлять, если не убийство?» Когда они вступили в союз с Диким Орденским Вепрем, известнейшим злодеем во всей Фландрии, что другое могли они иметь в виду, кроме убийства, которое он сделал своим ремеслом? И, наконец, не сам ли ты сказал, что убийство совершено рукою одного из этих мерзавцев? Нет, я еще надеюсь увидеть при свете их собственных пылающих домов каналы их города, переполненные кровью. Убить! И кого же? Такого доброго, такого великодушного, благородного человека! Другие ленники бунтуют от бедности из-за тяжелых налогов, а эти наглецы просто бесятся жиру. И граф снова отпустил по воде своего коня и в отчаянии заломил руки в стальных негнущихся рукавицах. Квентин понимал, что горе Кривкера еще усиливалось благодаря его старой дружбе с епископом и потому молчал, уважая его скорбь, которую боялся расстроить каким-нибудь неуместным замечанием, а смягчить все равно был... «Не в силах». Но граф вновь и вновь возвращался к этой тяжелой теме, засыпая Квентина вопросами о смерти епископа и взятии Шонвальда. Вдруг, словно что-то припомнив, он спросил, что стало с графиней Амелиной и почему ее нет с племянницей. «Я спрашиваю о ней не потому», — добавил граф с презрением, что считал ее отсутствие большой потерей для графини Изабеллы, хоть она ей и тетка, — и в сущности добрая женщина, но нигде никогда, я думаю, не сыскать такой сумасбродной дуры. Я убежден, что ее племянница, которую я считал всегда скромной и порядочной девушкой, никогда бы не решилась на этот дурацкий побег из Бургундии во Францию, если бы не ее взбалмошная, безмозглая старая тетка, которая только и думает, как бы ей кого-нибудь сосватать или самой выскочить замуж».